боитта риболитта главный тосканский суп классика крестьянской кухни большая любовь не только для меня но и для большинства моих российских друзей любящих тоскану это теплое и сытное первое блюдо типичное для бедной тосканской кухни суп из черстого хлеба и овощей основными ингредиентами которого являются черная капуста капуста и бобы По крестьянской традиции его готовили в пятницу, в постный день, складывая остатки еды со вчерашнего дня, а затем варили несколько раз на слабом огне. Сначала только с овощами, затем с добавлением твердого хлеба. Отсюда и название риполитто – перекипяченный. Чем больше он готовится, тем лучше становится в следующие дни. Приводимый рецепт готовила бабушка из Ореца – Нона аретина передав рецепты своей дочери и потом внучке Лауре, тосканской журналистке. Ингредиенты на 6 человек. 400 грамм сушеных бобов канолиньи и две банки консервированной фасоли, 750 грамм. 300 грамм черствого тосканского белого хлеба. Можно заменить любым хлебом из многочисленных пекарен типа тортина или чебаты. Один пучок черной капусты заменяем фиолетовой или красной капустой. Четверть обычной капусты. Один пучок мангольда. Две маленькие картофелины. Три очищенных помидора. Одна большая луковица. Две моркови. Один стебель сельдерея. Две веточки свежего розмарина. Две-три веточки свежего тимьяна. Около 2 литров овощного бульона или горячей воды. Оливковое масло, соль и перец по вкусу. Прежде всего, замачиваем фасоль как минимум на 12 часов, прежде чем приступить к приготовлению. Затем сливаем воду и отвариваем фасоль до готовности в большом количестве воды, добавив розмарин. Сливаем воду, не выливаем, и делим фасоль на две части. Одну часть откладываем, другую смешиваем в пюре блендером. Лук мелко нарезаем. Очень мелко нарезаем морковь и сельдерей, обжариваем в большой сковороде с высокими бортами с тремя-четырмя столовыми ложками оливкового масла одну 2 минуты. Добавляем нарезанный мелкими кусочками картофель и связанный кухонной нитью тимьян. Тушим еще одну 2 минуты. Затем добавляем очищенные помидоры. Теперь добавляем обе капусты и мангольд, нарезанные тонкими полосками. Все перемешиваем, тушим несколько минут, затем добавляем воду из-под фасоли. Доводим до кипения и оставляем на маленьком огне на 2 часа, накрыв крышкой. Периодически подливаем бульон. По истечении указанного времени суп будет готов. Теперь добавляем в него фасолевое пюре из второй части замоченной фасоли. Варим еще 30 минут, добавив бульон и подсолив. Теперь берем глиняный горшок, можно обычную кастрюлю, можно котелок. На дно выкладываем ломтики черствого хлеба, а сверху вливаем суп. Еще слой хлеба и еще слой супа, пока не заполним горшок. Закрываем горшок полиэтиленовой пленкой и оставляем отдохнуть до следующего дня. На следующий день добавляем в горшок чуть-чуть бульона. При необходимости солим, перчим, сбрызгиваем оливковым маслом и ставим в хорошо прогретую духовку. Если у нас кастрюля, то можно на слабый огонь на плиту. Примерно на 15-20 минут. Подаем горячий сбрызнув каждую порцию оливковым маслом и посыпав пармезаном, натертым твердым сыром. Хранится 2-3 дня. Если приготовили много, то часть замораживаем, прежде чем разложить слоями на хлеб. Так в следующий раз можно будет готовить суп с новой порцией хлеба.